третий. Повесть была задумана после поездки в родную южную степь весной 1887 года. Или поездка была задумана для повести. 2 апреля Чехов выехал в Таганрог. Уже после станции Харцызской начинались знакомые картины. Вижу старых приятелей Коршуновых, летающих над степью. Курганчики Да качки, стройки, всё знакомо и памятно. Хохлы, валы, коршуны, белые хаты, южные речки. После гимназии он был в родном городе на следующий год и ещё на следующий, но эти поездки не оставили в памяти особого следа. Теперь с отъезды из Таганрога минуло 8 лет. Он уехал туда профессиональным писателем. Всё виделось иначе. И родственники, и старые знакомые, и город. Село это акаций и лип было всё те же, что и 8 лет тому назад. Так же, как тогда во времена детства, где-то далеко ворчала плохой фортепиан, всё та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперёд, но не те это были люди. Уже по леям ходили не я.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 Я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику, и, слушая бренчание фортепьяна, первый раз в жизни с собственными глазами увидел, с какой жадностью одно поколение спешит сменить другое, и какое роковое значение в жизни человека, имея даже какие-нибудь семь-восемь лет. Огни, 1888 год. К этому времени в прозе Чехова вырабатывается эллина, повествовательная манера, которую принято называть объективный. В его рассказе автор-повествователь не выступает прямо с своими оценками героев или изображаемого вообще. Он скрыт. Его точка узрения читатель улавливает из сюжета, сотношению изсказаний и действий героев, всего произведения в целом. Всё же изображаемое внешне даётся так, как увидит герой. Из окружающей обстановки показывается только то, что может наблюдать он из окна, из тарантаса. Идя по улице, стоя на берегу реки, то, что он не видит со своего наблюдательного пункта, не изображается. А если все же показывается, то об этом говорится предположительно. Видимо, очевидно, автор не берет на себя ответственность говорить об этом категорически от себя. Это не значит, что речь повествователя нейтральна. Эмоциональная рамна в ней не проявляются его эмоции, но чувства героев насыщают её бильно. Используется очень подходящий для этих целей не собственная прямая речь. Повесть Тепь написана совсем в другом стиле и тоне. Сперва может показать, что в ней, как и в рассказах Картины степной природы даны в восприятии мальчика Егорушки. Такие картины там есть. Но рядом с ними находим совсем другие, где повествователь говорит: "От себя и за себя излагай свои мысли и чувства". Летит коршун над самой землёй, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, почти задумавшись о скуке жизни. И вот на холме показывается одинокий тополь. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужи и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердитого ещё ветра, а главное всю жизнь один, один. приходит на мысль то одиночество, которое ждёт каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. Степь, которую некоторые исследователи провозглашают едва ли не детской поэзией, вбрала в себя размышления Чехова над неразрешёнными вопросами жизни, смерти, над глубоко личной для него личной проблемой одиночеством. Примечание. Впрочем, столетний читательский опыт не включил её в детское чтение. Традиции извлечения из произведений русской классической литературы детских отрывков не коснулась чеховской повести. Такие отрывки из неё извлечь просто невозможно. Голос маленького героя постоянно сменяется, смешивается, замещается голосом автора. Опыт новой манеры оказался важным для будущей поэтики Чехова. В ближайшие же годы он не имел продолжений. Писатель вернулся к объективной манере, к короткому рассказу, но это было непростое возвращение. В рассказах последующих лет решала с проблема, которую Чехов в это время ощущал для себя как главную проблема психологизма. изображение внутреннего мира человека. У Чехова был громадный опыт сценок. Он их писал по несколько десятков в год. В сценке целиком сосредоточенной на явлениях внешне предметного мира, непосредное изображение внутреннего, за исключительными исключениями, отсутствовало. Так Лейкин, описывая внешность, не углублялся, писал современный критик в психологические основы на которых создаётся эта внешность. Внутреннее изображалось исключительно через наружное его проявление. В самых ранних сценках Чехова находим некоторые приёмы изображения внутреннего мира, близкие к общей традиции сценки: отсутствие прямого проникновения автора в самые душевные переживания персонажа и изображение их через фиксацию внешних признаков, через поведение, через делог. Но это было не заимствование, а скорее принятию условий жанра. Во всех этих случаях Чехов давал собственные, оригинальные вариации. Многие из них вообще были лишь спровоцированы условиями жанра, а не взяты из готовых. В короткой сценке, ни слова не говоря о чувствах героя, Чехов может изобразить целую сменяющуюся гамму. В «Хамелеоне» 1884 год – Такие чувства, вызывающие, сопровождающие реплики героя, характеризуются исключительно при помощи его мимики, жестов, действий, причем очень немногих. Говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Сними-ка, брат Елдерин, с меня пальто! Надень-ка, брат Елдерин, на меня пальто!» И все лицо его заливается улыбкой умиления. Грозит к ему Очумелов... В задачи юмористической сценки входило подчеркнуть, выделить жест, выражение лица, подметить в них смешное, необычное, редкое, могущее удивить. Движения, мимика, гротескно заостряются, их распространение на окружающие предметы гротеск усиливает. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны,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 вошли в плоть и кровь чеховского видения и психологического изображения. Отмечаются самые мелкие, как будто незначительные движения, жесты, поражающие чувства, сопровождающие высказывания. Студент подошел к Евграфу Ивановичу, долго двигал губами и челюстями и начал «Тяжелые люди». Постепенно это развелось в необыкновенно изощрённую технику мимического психологизма. Был создан целый арсенал способов и приёмов, могущих выражать уже не только сравнительно простые душевные движения героев, хамелеон или радость 1883 год, но и психологию героев рассказа На пути 1886 год. Закреплением опыта психологического изображения к середине 80-х годов было известно и высказывание в письме к Александру Павловичу Чехову от 10 мая 1886 года. В сфере психики тоже частности. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев. Нужно стараться, чтобы оно было понято из действий героев. Эти слова часто цитируются. Вещь тема не отражает только определённый этап чеховского представления об изображении сферы психики. Художественный диапазон Чехова неудержимо расширялся. Рассказ осложнялся и психологически, и философски. Выработанные принципы изображения через внешнее стали уже стеснительны, даля они применялись к второстепенным героям. Хотя Чехов открыл здесь много новых приёмов, Чувство связывается с действием или окружающими предметами не прямо, а как бы по касательной. Вещь не только выражает чувство человека, но как бы начинает светиться его эмоциями, создавая определённое настроение. Мебель глядит сурово постариковски. Пустой случай 1886 год. Расходи шампанское 1887 год. Стол Серые стены, топорный диван, кажется, все до мельчайшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа. Сложные философско-психологические темы чеховских рассказов конца 80-х годов невозможно было решить прежними методами, нужно было что-то новое. Но решая в эти годы проблему психологизма, Никак нельзя было обойти упот величайшего современника Льва Толстого. Толстой как философ, моралист занимал Чехова и прежде. Толстой художеник, глубоко заинтересовал его только теперь. В 1888 году появились Именины, самое толстовское произведение Чехова. Это не вообще толстовский рассказ, есть конкретный источник схождения. Анна Каренина. Роман этот Чехов хорошо знал и высоко оценил. За полгода до начала работы над именинами он перечитывал его. Особое внимание именно к Анне Карениной не случайно. В Анне Карениной, самом объективном романе Толстого, меньше, чем в других его вещах, заметен личный пристрастный авторский тон, которого Чехов после степи стремился избегать. Художественную близость рассказа к роману Льва Толстого осознавал и сам Чехов. В ответ на замечание Плещеева о сходстве одной детали Ольга Ивановна ненавидела теперь в муже именно его затылок. С Толстовской Анна вдруг замечает уродливые уши мужа, Чехов признавался. Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества, жалко было. Позже он эту деталь из рассказа все же исключил. Тема разоблачения обмана, фальши, окутывающих общество — одна из центральных тем Толстого с самого начала его творчества. В Анне Карениной она является не раз. Но и весь рассказ Чехова построен на изображении именин как лицемерного действия, когда героиня все время говорит не то, что думает, и делает не то, что хочет. каждый момент остро ощущая ненужность и лживость ритуалов. Поступки, речи, вся жизнь героев рассказов почти открыто оценивается как истинные или ложные. нравственное искание толстовских героев в направлении их мыслей и душевные баренья всегда действенно результативны, оканчиваются перерождением, постижением, кровью новой жизнью, болезнью У Чехова размышление, искание, борьба чувств героев в реальном жизненном плане обычно до них ничем не кончается. Всё тонет в неустановимом и непрерывном потоке бытия. Но в Емениных вдруг оказывается, что это гибель всерьёз, что здесь пахнет кровью. Являет столстовская напряжённость. За ложь расплачиваются страшной ценой смертью ребёнка. Главным явилось изображение внутреннего мира, близкое к толстовскому. Автор беспощадно вскрывает истинные мотивы поступков. В высказывании самогероя пристально анализирует собственные чувства и мысли. Толстовское влияние не прошло бесследно. У Чехова в области изображения внутреннего мира появились новые черты. Развил и расширил в своей Сюжетные права, внутренний монолог, появились такие его формы, как диалог в монологе, монолог, имитирующий неоформленную внутреннюю речь, психологизм обогащается самоанализом. Не раз ещё Чехов воспользовался психологическим открытием Толстого, когда начинает возбуждать ненависть к привычной детали внешности. Ему ли противный голос, крошки на усах. Убийство, 1895 год. но от прямого влияния Толстого, Чехова освободился. Способы чеховского изображения внутреннего мира всё больше удалялись от каких-либо образцов, всё меньше походили на предшествующую традицию. Прежде всего, по сравнению с этой традицией, отмеченной именами Тургенева, Гончарова, Достоевского, несравненно большее место занимает изображение внешнего за счёт внутреннего. внешние и внутренние, оказывается, соединёнными сложными и непрямыми связями. Во время тяжёлого объяснения с женой Лаптев опустилs перед ней на ковёр, вдруг поцеловал её в ногу и страстно обнял. Те года. Далее следует замечательная по психологической тонкости внешностьный деталь и ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица. Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить. Ему даже казалось, что она не твердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал. Другую важнейшую черту чеховской психологической рисовки можно условно обозначить как неисчерпанность объяснений. Сплошь и рядом повествователь, обозначив какую-либо черту психологии героя, от объяснения открыто устраняется. И он начинал жадно искать новых и новых великих людей, находил и опять искал для чего? Попрыгунья, 1892 год. В дочеховской традиции всякие изменения в характере героя тщательно подготавливаются. В особом выделяются черты предопределившие превращение, например, Пьера Безухова. Подробно анализируются все внутренние причины, приведшие к такому результату. Изображение стремится к полной психологической детерминированности всех деяний персонажа. В изображении человека у Чехова такого стремления нет. Какие черты характера Чувства прошлой и поступки предопределили такие резкие перемены в поведении главного героя – жены. Какие внутренние процессы привели к возникновению страстной, раздражающей жажды жизни у героя? Рассказы неизвестного человека. Прямых ответов на эти вопросы читатель не найдет. Он найдет целый комплекс причин, чувств, настроений, деталей обстановки, которые указывают имя. и намекают ему на эти причины, демонстрируя тем самым их невыговариваемую сложность. Черты нового психологизма обнаружились еще в чеховской драме, когда он в 1887 году впервые после юношеских опытов обратился к сценической форме.